Глава тридцать четвертая «Алена!» — окликнул появившийся из портала Транер. «К чему эта бойня? Мы можем договориться». «О чем? Рожать тебе наследников не собираюсь. У меня для этого муж есть». Я посмотрела в сторону калима который, услышав мои слова, расцвел на глазах. «Это ненадолго», — хмыкнул демон. «Никакой силе на Альвадисе не пробить мою защиту». «Откуда такая уверенность? Один раз уже получилось». Я имела в виду Кальмина, как бы они попали в замок. А ты не думаешь, что я позволил им это сделать? Очень уж усердно Кейлор пытался задержать меня в лирне. А так у меня в заложниках целых два принца. Их исчезновение только укрепит мои позиции. Только попробуй, прорычала я. Закая и Калима готова была голыми руками демона порвать. Кстати, на ваших зверушек у меня тоже планы. Транер хищно оскалился. Театральным жестом он создал портал из которого вышла Аркханна. «Ну, здравствуй, подруга!» прошелестела она своим тихим голоском. «Чтоб ты сдохла, тварь!» прошипела в ответ. фи как грубо!» Аракна сморщила носик. Потом ее взгляд зацепился за Калема. Анька вмиг посерьезнела. «Аран? Ты жив?» «Вы что-то путаете, Вейра. Я Калем Тхарас, наследник Лидейры», холодно ответил Дроу. «О нет, дорогой мой, тебя я узнаю в любом теле!» Девушка облизала губы. «Иди ко мне!» Протянула руку. «Никто здесь не посмеет тебя тронуть!» «Убери свои лапы от моего мужа!» взвизгнула не своим голосом. «Не позволю, чтоб какие-то хищницы претендовали на то, что принадлежит мне!» «Ты женился на этой неудачнице!» Изумилась Аркханна. «Аран, я думала, ты более разборчив!» «Надо же, как все замечательно складывается!» хохотнул демон. «Забирай своего любовника!» — кивнул он в сторону моего мужа. «А, девушка моя! Все честно!» «А вампирчик?» — капризно протянула Аракна. «Что собираешься делать с ним?» «Живым он мне не нужен. Его смерть укрепит позиции Велмера, что нам на руку. Союз дори станет крепче». «Подари его мне, побудет рабом!» «Говорят, вампиры — отличные любовники. Когда она доест, сама принесу тебе его голову». За время разговора Кай не проронил ни слова, но последние слова Аракны, видимо, его добили. Я услышала, как брат заскрипел зубами. «Вот сука!» – процедил он. «О, мне нравится укращать строптивых!» арханна прекрасно расслышала Кальмина. Его реакция, похоже, раззадорила. «Лучше сдохнуть, чем попасть тебе в лапы!» Я полностью разделяла мнение Кая. Впрочем, как и калим или Ментис, Судьба Тени никому не была интересна, но я-то знала, что он будет защищать меня от Транера. А он вряд ли пощадит Дроу, пусть тот хоть трижды лучший воин. — Алена, — вкрадчиво начал Тершатыйян, — не стоит упрямиться. Выполнишь то, о чем прошу, и будешь свободна. — Ага, дуру нашел. Я хмыкнула. Знаем мы о договоре с Кейлором. Мало ли что взбредет в голову потом. — А еще, — продолжил уговор и демон, — Арханна сохранит пленникам жизнь. «Правда, Ваше Величество?» «Для тебя, Тран...» — Аракна смирила демона плотоядным взглядом. «Любой каприз!» «Что это значит?» — клянилась между демоном и Аракной подоспевшая Клода. «Почему эта лохудра позволяет себе такие вольности?» «Транер, уйми свою истеричную женушку!» Анька смерила девушку презрительным взглядом. «Тран!» — от Клоды заложила уши. «Как она смеет мне указывать?» «Клода!» Рыкнул Тершатыйян так, что стоящие неподалеку демоны синхронно сделали шаг назад. У самой по коже пробежал неприятный холодок. Знаю, чем чревата ярость высшего демона. Я сказал ждать меня в лирне. Зачем ты сюда явилась? Наблюдая за перепалкой молодоженов, мы с Калемом переглянулись. Так им и надо. Подходящая парочка. Муж подошел, обнимая меня за плечи. Алена, нам не выстоять против них. Знаю, но принимать их условия не собираюсь. «Ты ничем не рискуешь», — прошептал он. «Ты моя истинная пара. Это значит, что детей сможешь родить только от меня. У демона ничего не выйдет». «Нет, мне невыносима сама мысль о том, что Транер ко мне прикоснется», — поспешно ответила я. Или, страшная догадка, закралась в голову. «Тебе все равно, что твоя пара будет принадлежать другому?» «Нет, это разобьет мне сердце, но я...» «Пойду на все, если этим спасу твою жизнь». Не смогу потерять тебя еще раз. Те минуты, что ты была мертва, будут моим вечным наказанием, самым жутким кошмаром. Алена, брат коснулся моего плеча. Твой муж в чем-то прав. Оставшись в живых, мы найдем способ. Ты тоже считаешь, что мы должны согласиться на их условия?» — поинтересовалась улементиса «Я приму любое твое решение». «А что будет с Трино и Даном? Вы подумали? Без нас они все равно погибнут». «А так, слившись с нами, есть шанс», — ответил Калем. «Какой? Это никого не остановит. Трина именно так оказалась в заложниках у демона». «Ты так жаждешь смерти?» — с укором спросил Кай. «А тебя устраивает роль, которую готовила Аркханна?» «Все не обязательно будет так, как она говорит. Всегда можно найти выход, исправить ситуацию. Только смерть не изменить». «Что вы решили?» — прервал Настранер. Вздрогнув, посмотрела на того кто когда-то был смыслом жизни. Он уже успокоился, чего не скажешь о Клоде. Она стояла позади мужа, лицо ее покрылось некрасивыми красными пятнами, а на щеке проступал след от пятерни. Это демон ей засветил, что ли? Жаль, пропустила зрелище. Видать, женушка конкретно достала. «Мы согласны», — ответил за меня Калем. Сукаризной посмотрела на мужа. Как ему сказать, что демон опротивил настолько, что предпочла бы умереть? «Я люблю тебя», — выдохнул он в губы, срывая последний поцелуй. «Я тоже», — ответила беззвучно, подкативший горлуком лишил голоса. Три и Дан послушно скользнули на наши тела и застыли татуировками. Мой фамильяр тоже переживал разлуку с Аракнидом. Их чувства оказались не менее сильными, чем наши с Калемом. «Разве так бывает?» — промелькнуло в голове, чтобы супруги и их питомцы были настолько связаны между собой. Несколько шагов, которые отделяли от демона, проделала с большим трудом. Транор обхватил меня за талию, развернул, прижав к себе спиной. — Я же говорил, что всегда добиваюсь того, что хочу! — прошептал он, обдавая горячим дыханием макушку. — Чтоб ты сдох! — процедила в ответ. — Сопротивляешься? Посмотрим, как ты запоешь в постели. — Не дождешься! — О да! Не дождусь, когда закончится этот балаган! и мы займемся чем-нибудь приятным. Мужчина сильнее вдавил меня в свое тело, чтобы я в полной мере ощутила степень его желания. Я застыла, до крови прикусив губу. Как не хотелось вырваться, прекрасно понимала, к чему приведут мои телодвижения. К тому же меня интересовало то, что происходит с мужем и братом. Тень как-то незаметно переместился ко мне, замерев шаги от демона. «Аран!» Аракна приблизилась к калиму и восхищенно рассматривала его со всех сторон. «Это лучшее тело, что ты мог выбрать. Уверена, оно не менее выносливое, чем предыдущее. Уже испробовал его в деле?» «О чем она?» — влезла Клода. «Почему называют брата чужим именем?» «Надо же, даже про меня забыла», — непроизвольно отметила я. Видела ее кровожадный взгляд, когда Транер нашептывал всякие гадости. «Он такой же твой брат, как и любой из них». Аркханна махнула рукой в сторону присмиревших Аракнидов. А сила настоящего наследника пришлась не по вкусу. Сильный был Марк. «Что?» – зревела Дроу, формируя в руках смертельные проклятия. «Это ты убила калима Аракна на мгновение отвлеклась на разъяренную девушку, когда калим молниеносно выхватив мечи, снес королеве Аракнида в голову. С глухим стуком она покатилась по земле. Тело на какое-то время повисло на щупальце Эдана, который, по-видимому, неплохо подзарядился, и с шумом рухнула вниз. Все вокруг оцепенели. «Сука! Туда тебе и дорога!» Калим стер с лица черные брызги и с вызовом посмотрел на Терша Таяна. Демон тут же перехватил второй рукой мое многострадальное горло, повпившимся в спину острым пластином, поняла, что он перешел в боевую форму. «Мерзкий паук!» отмерла Клода, швыряясь в Калима черными сгустками заклинаний. Как ты посмела сквернить тело Калима? Хм, что-то раньше не замечала такой сильной любви сестры к брату. В глазах хоть и мелькали тёмные мушки от нехватки дыхания, но я старалась ничего не упустить из виду. Вот Аран ловко взбирается на увеличившегося до гигантских размеров Идана. Фамильяр же с удовольствием поглощает отпущенные в хозяина проклятия. Вот со всех сторон хлынули взбесившиеся аракниды. С мстительной радостью отметила, что теперь они жаждали не только нашей крови. Без своей королевы пауки превратились в тупое голодное стадо, ведомое лишь инстинктами. Охрану Траннера, что стояла на пути тварей, смели в первую очередь. Я услышала, вернее сказать, ощутила волнение темной части дара. Траннер использовал талант некроманта, чтобы призвать умертвий. И, судя по отклику, этих безропотных воинов ничуть не убавилось. Такое чувство, что где-то в недрах замка работает конвейер по производству зомби. Скрутив руки за спиной так, что едва не вывихнулись суставы, Транор связал меня какой-то странной веревкой. Антимагическая простонала от неприятного ощущения стянутости мышц. «Охранять, никого не подпускать», отдал приказ Тершатыйян подоспевшему первым высшему умертвию. «А лучше отнеси в те покои, что приготовлены для нее». «Тхарк твою налево!» не сдержалась я. Я вырывалась, извивалась и пинала мертвого демона, как могла, Понятно, что он не может чувствовать, но и просто ничего не делать не могла. Если этот склизкий гад запрет меня в комнате, оттуда уже не выберусь, а моя помощь нужна сейчас. Да и стоит войти в замок, магия перестанет работать. Этого никак нельзя допустить. «Пусть руки связаны», — сообразила наконец. Рот они не догадались заткнуть. Нехитрой иллюзии хватило, чтобы скрыть от мертвеца крыльцо и дверь. Затем на его пути стали вырастать твари, одна страшнее другой. Уж кого? Ауров я могла воссоздать с поразительной точностью. Выполняя приказ защищать меня, у мертвя швырялась пульсарами, довольно резво бегала, при этом нещадно впиваясь с костлявым плечом мой живот. «Трина», — вспомнила про Фамильяра, — «можешь как-то ослабить эти веревки». Но на питомицу антимагические штуки подействовали сильнее, чем на меня. Может, именно благодаря этому я и смогла использовать магию, некогда выяснять. Подставив моему носильщику подножку, рухнула вместе с ним на землю, ощутимо приложившись затылком о какой-то камень. Невзирая на боль, сразу же возвела между собой и умертвием высокую стену. Пусть и иллюзия, но очень качественная, крепкая и надежная. Присмотрев брошенный кем-то из воинов меч, кое-как поднялась на ноги и поспешила к нему. Огромных усилий стоило удержать острый клинок на весу и спилить веревки. Зато когда в перетянутые мышцы хлынула магия, готова была издать радостный вопль. Оставалось только отыскать моих мужчин и пробиться к порталу. Что-то подсказывало, хваленая защита транера держалась за счет королевы Аракнидов. Бегом помчалась туда, где кипел бой. Красные полоски Идана мелькали среди многочисленного войска Аракнидов. Кальмин или отражали нападки мертвий. Калем и Траннер ожесточенно бились посредине всей этой толпы. Клода, прячась за спинами высших умертвей, швырялась пульсарами в напирающих пауков. «Идиотка!» Этим она только разодоривает и повышает потенциал противника. Использовав накопитель, создала коронное заклинание и запустила его в самую гущу пауков. Рядом воинственно застрекотала Трина. Она прикрывала тылы, убирая наиболее изворотливых зомби, норовивших подкрасться со спины. Мой резерв восполнился удивительно быстро. Присмотревшись к остальным, поняла, что и их сила увеличилась. Второе зрение подтвердило возникшую в голове догадку особый купол которым был защищен замок пошел трещинами магия сконцентрированная в одном месте рассеивалась в воздухе но поскольку большая часть оседала во дворе, то и все кто там находился насыщались энергией в рекордные сроки это относилось и к паукам твари росли на глазах огненный волк не справлялся с резко увеличившими потенциала ракнидами могло помочь только одно особая ловушка ее и стала выжигать огнем прямо на земле чуть в стороне от основного места битвы. Похоже, я скоро ее с закрытыми глазами научусь рисовать. Напитать готовый рисунок силой не составило труда. Кальмин быстро прикинул, что моей пентаграмме можно уничтожить не только пауков, но и умертвий. Целенаправленно стал загонять врагов туда. На пару с Лементисом это получалось у них безупречно. Транер, сообразив, что теряя численное преимущество, мощным потоком огня смел мою ловушку. Ладно, умертвие. Но то, что Аракнидам нам больше нечего было противопоставить, он, похоже, совершенно не думал. А пауки, вымахав размером с Эдана, ощутимо теснили нас к стене. В какой-то момент оказалось, что демоны и мы сражаемся против одного противника. Кольцо вокруг сжималось, оставляя все меньше пространства для маневра. Я уже не могла нарисовать новую пентаграмму, которую бы поместился Аракнид такого размера. Все, что могла сделать, накрыть нас щитом всех стихий. Он требовал полной концентрации и отдачи всей энергии. Единственным его минусом было то, что никто внутри не мог восполнять резерв и свободно гуляющий за границами круга силы.